27 октября 1941 года. Скажите мне, пожалуйста, где вводятся дрезины? Во! Все зависли. А я вам скажу – в депо. В депо все водится. И паровозы, и полицаи, и дрезины. Но для того, чтобы найти одну дрезину, нам пришлось перебить охрану двух депо. Ну, почти всю. Сначала понятно нам знакомого, но там ничего, кроме паровозов и семи глупых ментов, простите, полицаев, не было. Самое главное, у них даже оружия путного не было. Ну не считать же оружием семь ржавых мосинок и старый наган. Пришлось винтовки раздолбать. Гном даже стволы погнул, вытащил затворы и выкинул их нафиг. Но для гнома такая активность привычное дело. Ни минуты на месте усидеть не может. Погнуть, сломать, оторвать, провода перерезать, очистить карманы трупа, а перед этим сделать этот самый труп. И далее по списку. Список постоянно пополняется. Сейчас вот добавился поиск тайников в жилых и нежилых помещениях. Бегали в депо втроем, оставив сержа на хозяйстве. Но ничего нужного нам, кроме десятка паровозов и пары ремонтных цехов, не обнаружили. Здесь даже воровать нечего. Не взрывать же паровоз. Тем более, что он уже сломанный. Документы только забрали и пару гранат и листовок оставили. Так сказать, привет от восьмого и в этот раз от Эстер с Тамиром. Гном, правда, дорвался до любимых Виталиком железок. И они с Арье загрузились инструментами по полной программе. Да как загрузились? Килограмм по пятнадцать на каждого. Вернулись. А Серж уже в багажник машины упаковал все, что мы с собой тащим. Продуктов еще три мешка нагреб. Это он молодец, о подчиненных заботится. Бывших хозяев этого гостеприимного дома орезгнувым зарезали, перетащили во двор, обложили всякими тряпками, облили керосином и подожгли. Понятно, что сожгли неживыми. Во-первых, выть будут, а во-вторых, не дай бог спасет кто-нибудь из соседей. Мы же до упора у костерка сидеть не будем, запахан будет, как в крематории. Штурман-фюрера СС с полицаем и двух раздетых до гола немцев пристроили туда же. О своем безграничном цинизме я уже распространялся. Бесить фрицев я стараюсь постоянно, а времени у нас немного было. Поэтому курсанты притащили из дома два стула, между ними положили широкую доску, на доску поставили шесть стаканов с коньяком и накрыли эти стаканы кусками черного хлеба. Таскающие все это арье гномом, ржали, не переставая, а Серж только головой покрутил. Видимо, начал привыкать к моим приколам. Ну и, разумеется, оставили в доме несколько гранат. Я надеюсь, дружки хозяина разберут по карманам и листовки. В этот раз гном нашел лопату для чистки снега. Забил ее черенком в землю прямо перед импровизированным столом. А на рабочую часть кнопками присобачил пару листовок и одно фото. Красиво получилось. И главное, доступно для понимания. Подружка-именинница, как я и обещал, осталась жива. Серж прострелил ей плечо и выстрелил в голову, не попал, пуля разворотила ей половину рожи, и теперь она будет своей красотой пугать прохожих на улице. Вот теперь наша почти добровольная помощница точно все про нас вспомнит, расскажет даже то, что не слышала, а любить будет до самой смерти. Она и так-то была не красавица, а теперь вообще без слез не взглянешь. Второе депо тоже было на отшибе. Мы, правда, немного заплутали. Или это я неправильно полицаев депо понял. Или он напоследок послал нас таким образом в пешеходный эротический круиз. Но он же не знал, что мы на машине. Так что из этого тупика мы быстро выбрались. Отловили очередного полицая в составе патруля из четырех лиц и выбрались. Полицаем повезло. Злобный Серж, выбравшийся из машины, работал ножом. Я этого полицая еле успел отбить. А то и он отправился бы за приятелями. Полицаю я пообещал оставить его в живых. А я всегда выполняю обещания. Но гном-то никому ничего не обещал. Лучше его убил бы Серж или я. Не так больно было бы. Подъехали мы прямо к воротам депо. С помпой, так сказать. С немецкими воплями пьяного штумбарфюрера РСС и русскими матами его спутников. Пока трое полицаев пытались объяснить, что высокопоставленный гость приехал не туда, и что ни девочек, ни казино здесь нет. Мы с Арье прибили еще троих сидящих в караулке упырей. Здраво рассудив, что общаться с немцем отправился местный начальник караула. Живыми мы никого не брали. Уже незачем. Сразу после этого беседа приняла более конструктивный характер. Правда, в живых остались только начальник караула и еще один жутко везучий упырь. Почему везучий? Арье со всей дури зарядил ему кулаком в висок, А тот почему-то выжил. Ненадолго. Местное справочное бюро показало нам наше новое средство передвижения. Рассказало, что движение на Резикне восстановили сегодня утром, а в соседней подсобке сидят 30 пленных. И куда я их дену? Депо было здоровое, а сразу за ним пути с разнообразнейшими ништяками, добравшимися сюда из Европы. Так что сначала сбегали и вооружили пленных, завалив по пути дорожного рабочего, И двоих караульных. Ну, извините, я не виноват, что работяга в это время с охранниками разговаривал. У меня времени и так нет. А потом я заметил, что местное население нас здорово не любит. Интересно, почему это? Обалдевшие пленные, увидев эсэсовского майора, оттаскивающего за ноги труп лицая и злобно матерящегося на чистом русском языке, выпали в осадок прямо в дверях этого сарая по ошибке, называемого подсобкой. Минут сорок нам потребовалось, чтобы их вооружить, одеть, чуть покормить тем, что было в караулке, организовать и построить, а то они собирались разбегаться. К счастью, был у них один более-менее адекватный мужик. Я так и не понял, кто он по званию. «Серж, ты мне лучше скажи, что мы теперь делать будем?» спросил я у напарника. «Теперь получается нам либо станцию взрывать, либо на попутки ехать. Железку-то уже отремонтировали» и дрезина, как средство передвижения, отпадает. Можно прямо в лоб встречному составу приехать. «Не знаю, командир. Может, их с собой возьмем?» — сказал Серж. С дуба рухнул. «Куда мы их возьмем? Станцию не взорвем, нас к утру уже затравят. Половину из них вооружим, а остальные? Они в состоянии сутки бегать, как мы. Мы не можем никого взять с собой. Пять-шесть человек в машину, остальные пешком». И пусть идут на Краслову и в Белоруссию, это для них единственный выход. Отдадим им все оружие, кроме наших пистолетов, и пусть сейчас уходят. Ария, выгружайте машину, возьмите с собой троих, пусть помогут вам притащить шмотки. Мне не оставалось ничего другого, как остаться в городе. Причем я прекрасно понимал, что эта идея безумная, но пленные спутали мне все карты. Мы, ко всему прочему, теперь и не вооружены». Остались у нас только пистолеты с глушителями. Соваться за город с одними вальтерами и мизерным количеством патронов – это такой изощренный способ самоубийства. Где нас не будут искать, кто-нибудь знает? Вот и я пока не знаю. Переодеваться мы не стали. И дрезину я тоже оставил на месте. А пленным показал железнодорожный путь на Краслову и, отсыпав три десятка золотых монет, посоветовал просто захватывать жилой дом и сидеть там до ночи. Может, и выживут. Тем более, что эти монеты мы все равно у папашки-переводчица подрезали. С нашей стороны из депо была только одна дорога через территорию депо к Стрелкам и дальше к путям, где стоят составы. Я поэтому и выбирал этот въезд. Он был ближе всего к объездной ветке, огибающей всю станцию и ведущей к железнодорожному пути в нашу сторону. Вот туда мы и направились. Загруженный каждый тремя вещмешками и здорово похожий на мулов. И тут я увидел это. Не скажу, что это было оригинально, но давало неплохой шанс. Вдоль этой ветки, за невысоким деревянным забором, опутанным колючей проволокой, стоял Гаус. «Стоять!» – сразу среагировал я. Пошли обратно. Вот что значит личный авторитет. Командир сказал обратно – значит обратно. Никто не возбухнул лишнего. Вернулись и пошли вдоль забора только с другой стороны. Теперь уже по территории депо, правда, за даме. Основные цеха как раз в другую сторону. — Ищем лестницу, — приказал я. — Какую лестницу, — удивился Серж. — Вот за что я люблю своих курсантов, так за исполнительность. Командир сказал искать лестницу. Ищут лестницу. Тупых вопросов как красный командир не задают. Лестницу нашел гном, заскакивающий по пути во все более-менее большие строения. Но, к сожалению, лестница была не маленькая. Так что оставили, где лежало. И дошли сначала до того самого погауза. Сгрузили все мешки под стенку погауза, и я отправил всю троицу за лестницей. Пока они ходили, я прошелся вдоль неохраняемого строения. Видно здесь какие-то железки. Раз у погауза даже полицаи не поставили. Но тропа вдоль этих немаленьких сараев была натоптана. Так что я по-быстренькому пробежался по ней. Но нет. Такое же запустение. Очень хорошо. Значит, бывают здесь нечасто. Вернулся обратно, как раз к приходу наших мулов с лестницей. Серж контролировал поляну. В смысле шел позади пыхтящих от надуги курсантов. Приставили лестницу и с третьего раза выбили пару досок. После чего я залез наверх и огляделся. Фу, слава богу, чердак есть. Правда, доски голые, но куда деваться. Не баре. В общем, заперли наверх все хозяйство, кроме взрывчатки и нашей одежды. Я остался внизу, а ребята с моей помощью затащили к себе лестницу. Потом они связали ремни и спустили Сержа. Прямо здесь, на улице, мы шустренько переоделись в свою одежду и закинули наверх немецкие шмутки. Ну все. Теперь держитесь, у Дода недоразвитые. Я на тропе войны стремителен. В смысле, бегаю быстро. Пока мы шарились по депо и решали свои бытовые и хозяйственные проблемы, какая-то под... какой-то нехороший человек поднял тревогу, и по месту предыдущих наших художеств бегала целая толпа народу. Поэтому удалось отловить только пару шальных полицаев с винтарями. Разделим мы их почти до подштаников, Даже нательные рубахи я снял, и сразу вернулись обратно. То, что их найдут, я совершенно не боялся. Так как полицаев мы закинули в топку стоящего в углу этого немаленького двора паровоза. Если их и найдут, то только утром, когда работяги потянут паровоз ремонтировать. А пока мы вернулись обратно, свистнули нашим сидельцам и в два приема подняли очередные трофей наверх. Ребята молодцы, уже связали достаточной длины ремень. Пришлось идти в другую сторону, огибая станцию и пути по широкой дуге. А в городе весьма не кстати поднялась стрельба. То ли немцы так возбудились от своих находок, то ли пленных отлавливают. Зима, мать ее. Ходим только по тропинкам. Похоже, эти тропинки железнодорожники протоптали. Так что до нужных путей мы дошли быстро. Здесь тоже погаузы, уже охраняемые. Но тут стоят немцы и парами. Правда, далеко друг от друга вторую пару я случайно заметил. Вот чем мне нравятся глушители. Выстрелил немцу в спину, и у тебя есть винтарь. Да и масхалаты здорово помогают. Немцы в своих шинелях на белом снегу все же здорово видны. Две пары часовых мы обидели. Вытряхнули из шинели, завернули в эти шинели три карабина и незнакомый автомат. Похоже, опять какое-то немецкое старье. И сложили это хозяйство у тропинки. Дальше уже привычным ходом по диагонали пошли под вагонами и через шесть составов воткнулись в состав с бензином. Часовой маячил достаточно далеко. Ну, мы, ребята, не гордые. На ту сторону состава переползли и чуть под ноги к другому часовому не вывалились. Удивились мы все трое, но часовой много позже. Опять часовой с карабином. Да что же это такое? Где мой автомат? Оставил Сержа устанавливать фугасы. Сам дошел до второго часового. Хорошо узенькая тропинка была протоптана. Оставлять в живых второго часового было нельзя. Пришлось его еще и под вагон соседнего состава затаскивать. Фугасов заложили три штуки. Шнуры рассчитали на сорок минут и еле-еле успели добежать, прихватив кучу оставленного хлама. Все поднять и затихариться. Рвануло вроде сначала негромко. Так, чуть слышный. Все же здесь больше километра. Хлопок. Потом не в пример, сильнее грохнуло. И мне показалось, что наш чердак весь изнутри осветился. Свет проникал через все щели. Грохот стоял такой, что я пожалел, что погау стоит не в другом депо. Вдруг раздался взрыв. Оказывается, до этого были только цветочки. Что это рвануло, я так и не понял. Потом долбанул еще раз, чуть слабее. Но моему многострадальному организму уже все было пофигу. Мне лично показалось, что здоровенный погаус подпрыгнул вместе с наваленными в него железками.